Глава двадцать Соня. Пробуждение выдается тяжелым. Во-первых, я достаточно долго не могла уснуть, ворочалась в кровати, испытывая вину за то, что вынудила Кима спать в явно маленьком для него кресле. Под утро все же удалось сомкнуть веки, но от этого только хуже. Открыть глаза выходит не сразу. «Превозмогая покалывание и жжение, всё же разлепляю веки, а когда поворачиваю голову, сердце уходит в пятки, потому что передо мной, в метре от кровати, прямо на ворсистом светлом ковре сидит собака, большая, гладкошерстная, с острыми стоячими ушами и нахмуренной мордой. Я бесполезно хлопаю глазами, абсолютно не понимая, что делать дальше». Соблазн позвать Кима возникает моментально, но я боюсь, что даже тихий зов может стать источником раздражения для неожиданного гостя, поэтому молча лежу. Пёс смотрит на меня, а я на него. Я ложусь поудобнее, и он наклоняет морду, изучая подозрительную личность, что посмело выгнать его хозяина из комнаты. «Мне страшно». Говорят, нельзя показывать собаке свой страх, Жаль, не рассказывают, как именно это сделать. Никакие внутренние установки на меня не действуют. С каждой минутой повышенного внимания пса ко мне внутри все сжимается в тугой узел. Я посматриваю на дверь. Приоткрыто, но находится слишком далеко. Подозреваю, пёс окажется у выхода, как только я встану. Если не решит вцепиться в мою ногу, как только я спущу её с кровати. Меня спасает звонок в дверь. Пёс вскакивает на ноги, и я вздрагиваю. Он не просто большой, он огромный, с атлетически сложенным телом, широкой спиной и слегка выпеченный вперед грудью. Звук в дверь его насторожил, но с места он не двигается. Поворачивает голову ко мне и снова смотрит, словно пытается понять, представляю я угрозу или меня можно оставить. Мысленно прошу пса довериться мне и выйти из комнаты. Выдыхаю, как только он скрывается за дверью, и тут же вскакиваю с кровати и захлопываю дверь. Только сейчас понимаю, что меня трясет крупной дрожью. А когда в дверь ударяется что-то тяжелое и вовсе впадаю в панику. Ключа в двери нет, защелки тоже. Конечно, маловероятно, что пёс умеет открывать дверь, но я все равно боюсь. Чтобы не испытывать судьбу, наспех одеваюсь и забираюсь на кровать с ногами. «Сажусь в позу лотоса и принимаюсь ждать Кима или его маму. Кто-то же должен ко мне зайти». «Ким, Ким, вставай же, ну, эй!» Из-за двери доносятся крики незнакомого мне женского голоса. По всей видимости, голос принадлежит той, что пришла с утра пораньше. И именно она пытается прямо сейчас разбудить Кима. Решаю не испытывать судьбу и продолжаю сидеть в кровати. Когда дверь открывается... И на пороге появляется светловолосая девушка. Она замирает прямо на пороге, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Так-так-так, Зевс!» Через секунду рядом с девушкой появляется тот самый пёс. Он доверчиво смотрит на нее снизу вверх и ждет команды. «Охранять!» — говорит, кивая на меня. Пёс тут же направляется к кровати, садится напротив и смотрит на меня еще более внимательно, чем до этого. Глаз меня не сводит, а девушка, как ни в чем не бывало, разворачивается и уходит. До меня доносятся лишь обрывки ее фраз. «Вставай же, Ким, миленький, встань, наконец. Неужели...» Я ёрзаю на кровати, но тут же замираю, потому что мой охранник тут же вскакивает на ноги и начинает рычать. «Господи, как же страшно. Надеюсь, гостья успешно разбудила Кима, и я буду спасена. Да боже...» В данный момент я готова вернуться к Тану и выслушать все, что он мне скажет, лишь бы не сидеть напротив огромного сильного пса, готового по команде в меня вцепиться. «Зевс, отставить! Ко мне!» Голос Ким кажется мне спасением. Парень входит в комнату, и пёс тут же забывает о предыдущей отданной команде. Подбегает к Киму и преданно засматривается в его лицо. Начинает тереться о ноги мордой и пытливо ждет следующего указания. «Прости!» выдаёт Ким. Я забыл предупредить, что у меня есть Зевс. Вчера он спал в другой комнате. Когда мы пришли, мама его закрыла. Ещё раз прости. Парень виновато улыбается. Сильно испугалась. Не так, чтобы очень трясёшься вся. Ким хмурится и подходит ближе. Извини, я меня трудно разбудить, а сегодня вроде как выходной, вставать не нужно. Всё нормально. Выдавливаю из себя улыбку. «Мне ничего не откусили, уже спасибо». «Извини, а мне кто-то объяснит, что здесь происходит?» Девушка, что оставила Зевса меня охранять, появляется в спальне. Заходит и царской походкой проходит вглубь комнаты. «Я думала, у нас нет секретов друг от друга», — выдает она. «А ты успел девушку завести и даже домой привел. «Соня не моя девушка. Она сводная сестра Тана». «С каких пор у Тана есть сестра?» Блондинка округляет глаза. «С недавних. Вчера они повздорили, и я забрал Соню к себе». «Пока эти двое выясняют отношения, я за ними наблюдаю». «Так вот, за кем вы вчера сорвались», — хмыкает девушка. «А я-то думала, чего вечеринка так быстро закончилась?» «Кажется, вчера тебе было весело, и забрать тебя из дома Тана было кому». «Это да», — улыбается девушка. «Я хорошо время провела. Рада, что и ты тоже». «Язвит». «Вот и отлично. Ты чего пришла?» «Так тебя разбудить. И вчера, если ты не забыл, ты обещал позаниматься со мной, так как я пропустила несколько недель учебы. «Я думала, это будет ближе к вечеру. Сейчас я в любом случае не смогу. Нужно выйти на прогулку с Зевсом». «Я могу пойти с вами», — пожимает плечами блондинка. «Зевс любит со мной играть?» «Можешь», — соглашается Ким. «Сонь, пойдем все вместе». «А Соне домой не нужно?» уточняет девушка. Там-тан её не заждался? Соня поживет несколько дней у меня, сообщает Ким. Вот как. Девушка хмурится. А что так? Последний вопрос девушка адресует уже мне, смотрит на меня, ожидая ответа. Я, кстати, Ася. Она подходит к кровати, садится на край и протягивает мне руку. Прости, что натравила на тебя Зевса. Соня, пожимаю ей руку. Так что стряслось. Спрашивает вроде бы участливо, но я почему-то не верю в ее искренность. Мы с Таном повздорили, а моя мама сейчас в командировке. «Ох, ссориться с Таном никому не пожелаю. И что же тебе теперь ночевать негде? Если что, у меня большая комната и даже диван есть. Могу предложить свою спальню. Нам, девочкам, наверняка будет о чем поговорить». «Ася, иди собирайся», — отмахивается от парня. «Ты один тут в пижаме стоишь». «Так, идем. Ким хватает Асю за руку и тащит за собой на выход из комнаты. Следом идет и Зевс, чему я несказанно рада. Видеть пса рядом, пусть он и не испытывает больше желания наброситься на меня при любом движении, не хотелось бы. Без него спокойнее, хотя в целом обстановка накалилась до предела. Ася явно ревнует Кима, хотя, насколько я могу судить, о сказанном вчера Ася его подруга. Если, конечно, это именно та Ася, которую он имел в виду. «Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем я слышу оглушительный хлопок двери, а затем шаркающие шаги». Ким заходит в комнату, следом за ним плетется и Зевс. «Прости за это, сумасшедшее утро». Снова извиняется. «Предлагаю позавтракать и пойти погулять. Зевсу нужно выпустить пар, иначе через несколько часов мы с тобой будем в эпицентре его внимания». «Хорошо, если хочешь, я могу приготовить завтрак». «Он готов?» — улыбается Ким. «Мама оставила на столе для нас. Я переоденусь и выйду. Зевс?» — обращает внимание пса на себя. «Свои. Нельзя». пил садится и опускает голову вниз. Чувствует вину за утренний инцидент. Поясняет. «Это моя ошибка. Нужно было вчера вас представить. Сегодня не было бы непонимания». «Это утро я запомню на всю жизнь». Говорю с улыбкой, но абсолютно серьезно. Как такое забыть? Я успела жизнью от страха попрощаться, и радуюсь, что все обошлось. Я подожду на кухне. Покидаю комнату Кима и выхожу, чтобы подождать, пока он переоденется. По правде, идти сейчас на прогулку не хочется, но это отличный способ перезагрузиться и подумать о том, как мне возвращаться домой. Жить у Кима всякий раз, как тану что-то не понравится. Я не собираюсь.